Глава 88. Из-за непогоды на восточном побережье приходится делать еще больше пересадок. Я прям-таки скачу по городам и странам. Из Сан-Франциско в Денвер, из Денвера в Чикаго, оттуда в нью йорк потом в Лондон и дальше в Северную Ирландию. Когда я, наконец, прилетаю в Белфаст, голодный, измученный долгим сиденьем, то сначала даже не могу понять, какой сегодня день. Как ужасно не знать ничего об Эльсе. В темной она камере или в яркой, в наручниках, на допросе. Как ее наказали? Хороший ли у нее защитник? Очередь на таможенный досмотр кажется бесконечной. Слишком много бизнесменов в строгих костюмах спешат на какие-то важные встречи. Веснущая таможенница внимательно разглядывает мой паспорт, потом глядит на меня. Долго летели, сэр? Очень. Она снова смотрит в паспорт. «У вас красивая ирландская фамилия». «И это правда. Моя семья родом из Ирландии. Мои предки переехали в Сан-Франциско четыре поколения назад, после того, как мой прапрадедушка, вагоновожатый, с пьяно наехал на женщину в этом самом городе и сбежал в Соединенные Штаты на пароходе. Я еще ни разу не был в Белфасте. Можно сказать, что я вернулся на место преступления предка, Может, во мне так и живет генетическая предрасположенность к убийству. Таможенница долистывает паспорт до последней страницы, потом громко ставит большую красную печать и объявляет «Добро пожаловать на родину». Я нахожу банкомат и запасаюсь наличными. Потом беру такси и еду на вокзал. Снимаю часы, чтобы перевести их на местное время — И перед тем, как снова надеть, долго смотрю на выгравированную на обороте надпись «Джейку Ательс с любовью». В голове у меня сумбур, сил нет. От утренней суеты и мельтешения машин на улицах становится еще хуже. На вокзале выясняется, что добраться туда, куда мне нужно, будет сложнее, чем я ожидал. На поезде можно проехать только часть пути, если вообще удастся сесть на поезд. На вокзале пикет — Рабочие стоят с плакатами. Я иду в отель под названием «Малмейсон». Когда я спрашиваю администратора, пухлого парня в мятом костюме, про поезд, он пускается в долгие путаные объяснения. Оказывается, я приехал в Северную Ирландию в неудачное время. Водители автобусов бастуют, железнодорожники тоже, да еще и крупный футбольный чемпионат начинается. «Футбол любите?» — спрашивает он. А я нет. «Если до обеда подождете, подброшу вас до армия». Он протягивает мне какой-то бумажный квадратик, похожий на билет. «Купон на бесплатный английский завтрак, если захотите поесть». Потом показывает на огромный мрачный зал, похожий на школьную столовую. Там ко мне сразу же подскакивает официант и настойчиво предлагает какой-то странный темный чай. Я говорю ему спасибо, беру пластиковую тарелку и подхожу к шведскому столу. На нем тарелки с вареными яйцами, тонкими колбасками, несколько кастрюлек с чем-то непонятным и горки тонко нарезанного белого хлеба для тостов. Беру две пачки чего-то под названием фруктово-сахарный сюрприз, вымоченного в молоке. В столовой сидят туристы, футбольные фанаты и англичане-молодожены, сияющие молодостью и счастьем. В руках у них фотоаппараты, карты, зонтики. Я им завидую. В двенадцать администратор трогает меня за плечо. Мы втискиваемся в такую маленькую машинку, что каждый раз, переключая скорости, он задевает меня рукой. Всю дорогу парень не умолкает, хотя мне удается разобрать только половину из того, что он говорит. Он едет к бывшей жене, чтобы отвезти сына кому-то на день рождения. Сыну десять, он не видел его месяц. Еще говорит, что отвез бы меня до самого Белли Касла, да уже опаздывает». Бывшая разъярится, сынешка расстроится, в общем, надо торопиться. Арма и так себе городишко, просто точка на карте. От него до Белли Касла 10 километров. Администратор говорит, можно найти такси, если повезет. Но я говорю, что попробую дойти пешком. Он смеется. «Да это же чертова Северная Ирландия. Тут дождем вымочат четыре раза, пока доберетесь». И ладно бы, дождь еще и ветром унесет обратно в Белфаст. Около дома его бывшей жены мы расходимся. Отойдя на 20-30 шагов, я оборачиваюсь. Парень идет к крыльцу дома. К нему выходит бывшая жена, симпатичная, но ужасно уставшая. От жизни может быть от него. Даже на расстоянии чувствуется, что их отношения клубок противоречий, в котором переплелись любовь и ненависть. Мальчик высокий и долговязый, с ужасно глупой стрижкой выходит и обнимает отца. Скоро меня накрывает холодная пелена дождя. Я промокаю насквозь, даже не успев достать куртку из сумки, однако продолжаю идти навстречу ветру. Приезжающие грузовики обдают меня брызгами из луж. Мне очень холодно, но дождь действует отрезвляюще, как пощечина, это именно то, что нужно». К тому времени, как я вхожу в белли Касл, моя одежда успевает подсохнуть. И тут снова начинается дождь. Я плетусь к пристани, намереваясь сесть на паром до Ратлина. Увы, двери закрыты, парковка пуста. В конце пристани трое рыбаков разгружают лодку, не обращая внимания на холодный дождь. Я спрашиваю, могут ли они отвезти меня на Ратлин. Все трое смотрят на меня так, будто я инопланетянин, потом начинают что-то говорить на непонятном мне языке. Увидев мое замешательство, капитан терпеливо объясняет, что парома не будет из-за забастовки. «Надеюсь, вы не торопитесь», — говорит он. «Черт». Я иду обратно в центр города. Приходится признать, что он симпатичный, даже несмотря на безжалостный дождь. Дома, покрашенные в яркие цвета, в зеленые скалистые берега. Элис бы тут понравилась. Я нахожу турагентство, оно закрыто. Набредаю на папу, он переполнен. Как только я вхожу внутрь, гул разговоров смолкает, и взгляды всех присутствующих устремляются на меня. Через мгновение гомон возобновляется. Много лет назад я выступал с речью на конференции в Тель-Авиве, а после пошел погулять по городу. И каждый раз, как я заходил в кафе или ресторан, люди там мгновенно переставали говорить и поворачивались посмотреть, кто пришел — А потом, мгновенно вычислив, что я не представляю для них угрозы, возвращались к своим разговорам. Я сажусь за грязный столик у камина, вешаю мокрый плащ на спинку стула и даю глазам привыкнуть к темноте. Ужасно хочется выпить диетической колы, чтобы хоть немного восстановить силы. Но у них тут одно пиво, много пива. На чем можно уехать из города, обращаюсь я к бармену. До конца забастовки ни на чем, а на водном такси он качает головой. Очевидно, его веселит мое невежество. Я заказываю кружку пива и возвращаюсь за столик обдумать следующий шаг. Телефон, как ни странно, работает. Я купил новый сотовый в аэропорту Сан-Франциско. Сам аппарат дешевый, а двухгодичный тарифный план непомерно дорогой. Зато нет мигающей буквы «Д» в уголке экрана я включил переадресацию звонков со старого номера на новый на случай, если позвонит Эрис. Но она не звонит. Я встаю и громко обращаюсь к присутствующим. Мне срочно надо на Ратлин. Сначала все молчат, потом раздается скрип отодвигаемого стула, и ко мне подходят невысокие жилистые мужчины. «Лодок нет, у нас бастуют по-серьезному». «Это вопрос жизни и смерти», — говорю я, — но вижу только упрямые, сердитые взгляды. Дождь кончился, я быстрым шагом возвращаюсь на пристань, где на волнах покачиваются десятка-два бесхозных лодок и катеров. Только в одной сидит рыбак и распутывает леску. Заплачу пятьсот фунтов, если отвезете меня на Ратлин. Я достаю новенькие купюры из бумажника. С минут он смотрит на меня оценивающим взглядом. За тысячу отвезу. Я сажусь в лодку, достаю еще пять сотенных, вкладываю купюры ему в руку. Он смотрит меня на запястье. И часы в придачу. «Это подарок жены», — говорю я. «Если я вас отвезу, на меня тут все ополчатся», — говорит он, и снова берется за удочку. Я неохотно расстегиваю браслет часов. В последний раз смотрю на выгравированную надпись. Рыбак надевает часы себе на руку, любуется ими мгновение потом показывает мне на ветхую скамейку у кармы. «Спасательный жилет надень, друг, море сегодня неспокойное».